Глава 30. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Проклятое кольцо двинулось навстречу, нарывая выдавить меня назад. К гребанному бронированному монстру. Дерьмо. Прыгнув за очередное укрытие, я скинул рюкзак и сунул руку внутрь. Ну, пожалуйста, пусть там найдется что-нибудь, что поможет, если не убить, то хотя бы стряхнуть с хвоста этого ублюдка. Хрен там, внутри два магазина к винтовке, на 30 патронов каждой, да маленькая бутылка с водой. Выщелкнув патрон, я с надеждой рассмотрел его и обречённо вырвался, не бронебойные. Сменив магазин, я забросил в рюкзак съестное из подсумков, заменив бургеры в них боекомплектом, застегнул рюкзак и забросил его за спину. Делать нечего, нужно бежать, и желательно побыстрее. Бросив взгляд на карту и перекинув скорость движения кольца, я вскочил на ноги и побежал параллельно сужающейся пунктирной линии. «Опасно, да, но других вариантов нет. Не назад же идти через отлично простреливаемую парковку». Наут, продолжающий крутиться на пятачке у магазина, будто что-то почувствовал. Удерживая пулемёт одной рукой, второй он снял с бедра короткую пушку с широким стволом. Направив оружие в мою сторону, Джаггер открыл огонь. Захлопала, засвистела, а через секунду позади прокатилась целая цепь взрывов, упруга толкая меня в спину ударной волной. Гранатомет, черт, будто пулемета мне не хватало!» Слух резануло противным визгом осколков. Я почувствовал удар в спину, что-то резануло предплечье. «Сука! Да что же тебе от меня надо-то, а? Отвали, скотина!» Будто услышав мой мысленный вопль, Джаггернаут снова переключился на моего товарища по несчастью. Я, обрадованный передышкой, сменил направление бега, резко забирая влево. Кольцо было уже совсем рядом. Стоило ускориться, чтобы свалить подальше от смертоносного пунктира. «Внимание! Пользователь Гарбадонт отправил для вас посылку. Координаты прибытия отмечены на карте. До прибытия посылки две минуты». «Прекрасно. Надеюсь, посылки и реактивный гранатомет или пульт управления орбитальной артиллерией. Других способов остановить этого грёбаного бегемота я не вижу». Я пробежал через узкий переулок и выскочил на всю ту же парковку, только с другой стороны супермаркета, и, набирая скорость, устремился вперед, буквально задница ощущая подступающую границу безопасной зоны. грёбаный Джаггернаут заметил меня, когда я уже решил было, что удалось проскочить. Бронированный ублюдок резко развернулся в мою сторону, замер на миг, понимая, что достать меня уже не успеет. А потом вдруг что-то лязгнуло, и на плечо Джаггера легла пусковая установка, выдвинувшаяся откуда-то из-за спины. «Дерьмо!» Хлопок, с которым стартовала ракета, показался мне самым громким и отвратительным звуком из слышанных в жизни. Метувшись в сторону, я резко оттолкнулся ногами от земли и прыгнул вперед в низкое окно подвального этажа какого-то здания. Выбивать соба оконные рамы далеко не самое любимое из моих развлечений, особенно без брони, перчаток и шлема. Но это уж выбирать не приходилось. Я рухнул на пол в облаке разнокалиберных осколков и тут же раздался взрыв, Ракета врезалась в стену над окном. От грохота заложило уши, с потолка посыпался мусор. Я обернулся и вздрогнул. По стене бежала с каждой секунды все сильнее расширяющаяся трещина. Геометрия помещения, в которое я ввалился, начала неуловимо изменяться. Осознав, что это значит, я поднялся с четвереник и, встряхивая головой, бросился прочь. Если я все правильно понимаю, то сейчас это здание, пережившее войну и орбитальные бомбардировки, просто сложится, как карточный домик. глав, взлетел по лесенке, всем телом врезался в хлипкие двери и, вывратив их из проема, вместе с рамой, вывалился из дома. За спиной стонала и кряхтела потерявшая целостность конструкция. Перекатившись, я вскочил на ноги и только каким-то чудом увернулся от разорвавшего темноту розчерка плазмы. Скинув винтовку, я открыл огонь, набегу, пытаясь попасть, порванувши в укрытие фигуре. «Одна очередь, вторая, третья, есть!» Попытавшийся подстрелить меня игрок на полном ходу уткнулся лицом в землю, а в интерфейсе всплыло уведомление о новом убийстве. Я дернулся было в сторону павшего тела. Плазменное оружие было именно тем, недостающим аргументом, что поставил бы жирную точку в затянувшемся споре с Джаггернаутом. Но кусающая за жопу красная линия заставила переменить решение. Я резко изменил направление и под аккомпанемент, рушащегося за спиной здания, ругаясь, на чем свет стоит, припустил вперед. В голове мелькнула злорадная мысль об орбитальном ударе, который сейчас обрушится на оставшегося за чертой Джаггернаута, однако секунда проходила за секундой, а звуков кары небесной не раздавалось. «Ну, конечно! Джаггернаут свой, кто его мочить станет? Это по нам со спутника херачить можно, а этого трогать нельзя. Сука! Как же меня задолбали эти бесконечные приключения!» Будто, сжалившись надо мной, синтезированный голос провозгласил. «Установлена новая безопасная зона!» «До сужения кольца пятнадцать минут». Фух, ушел. Я тяжело рухнул на землю и, передвинувшись под прикрытие стены дома, сбросил рюкзак, нетерпеливо дёргая молнию. Вытащив бутылку с водой, я свернул крышку и опрокинул емкость с живительной влагой прямо вгоревшую огнем глотку. Да, после второго глотка стало ясно, что живительной влага это можно назвать только с большой натяжкой. вроде они что, в этом магазине воду и взяли, что ли? Сколько она там провалилась. Жидкость была теплой, затхлой и воняла дешевым пластиком. Однако я все равно допил до конца и только потом отбросил бутылку в сторону. Все, встать, солдат. Отдых окончен. Пора уносить задницу как можно дальше, от какой-то паре десятков метров черты и от оставшегося где-то за ней джаггернаута». Внимание, посылка прибыла. Неподалеку послышался хлопок. В небо с визгом ушла зеленая сигнальная ракета, а из-за домов повалил густой красный дым, хорошо различимый на фоне неба. «Отлично, блин, фейерверк и дымовое шоу. То, что нужно, чтобы тихо и не привлекая внимания забрать подарок от неведомого поклонника». Поднявшись, я быстро огляделся, прощупал окружающее пространство сканерами и двинулся вперед, туда, где дымела посылка. Контейнер, сброшенный дроном. лежало трехэтажного административного здания на небольшой площади. Лишь взглянув на его местоположение, я скривился, как от зубной боли. Может, ну их подарки такие, а? Площадь простреливалась со всех сторон, из укрытий лишь, ржавые мобили. Сигнальную ракету, как и дым, было видно издалека, и только ленивый или дурак, оказавшись поблизости, отказался бы от возможности устроить засаду. «Да, долго здесь не просидишь, кольцо не даст». но потратить хотя бы пять минут, чтобы подстеречь того, кто придет за посылкой... черт, что же делать? Присев у окна на первом этаже дома, стоящего перпендикулярно админцентру, я выжидал, думаю, как лучше поступить. Сканеры биокомпа молчали. То ли и правда никого нет, то ли враг засел там, куда сенсоры не добивали. Где-то в одолении слышалась заполошенная стрельба, пару раз звучали взрывы. На площади же царила тишина. Я уже почти решился, как вдруг у дальнего входа на площадь что-то шевельнулось. Так. Вдоль стены крался боец. Неплохая разгрузка, боевой костюм начального уровня, легкий шлем в руках, навороченная штурмовая винтовка. Это где он так залутался? Или может комплект уже успел вызвать? А теперь еще и на посылку мою позарился. Вот скотина. Я поднял винтовку и опер лепый, короткий ствол о подоконник. Дальность боя у моей пушки оставляет желать лучшего. так что лучше подпустить незваного гостя поближе. Пусть он подойдет, нагнется над контейнером и тогда». Над площадью раздался звонкий хлопок, эхом заметавшийся от здания к зданию. И боец, нелепо дёрнув руками, упал на землю. «Вот дерьмо!» Я замер и даже, кажется, затаил дыхание. «Твою-то мать! Не зря я к посылке не попёрся. Выждать решил». Кто-то все же устроил засаду на любителей халявы. Примерно минуту ничего не происходило. А потом из дверей здания, напротив, выскользнула фигура в темном кабинезоне, за спиной стамперская винтовка, в руках короткий пистолет пулемет Озираясь и пригибаясь, боец перебежал площадь, на миг замер поверженного врага, но потом будто передумал и направился к контейнеру. Ага, жадность переселила, значит. Что ж... Дождавшись, пока боец присядет у контейнера, я тщательно прицелился, задержал дыхание и утопил спуск. Короткая очередь ударила бойца в бок, не бронежилетом. Тело задергалось. Я добавил еще, вскочил и, опершись рукой опустующую оконную раму, спрыгнул на площадь. Вжимая приклад в плечо и не сводя прицел с лежащего тела, побежал вперед. Когда я приблизился, боец был еще жив. Упав спиной на контейнер, он тщетно пытался зажать рукой раны в боку. При виде меня его и без того расширенные зрачки увеличились еще больше. Левая рука дернулась в сторону, пытаясь нащупать отлетевшее оружие. С трудом шевеля обветренными губами, боец что-то захрипел. Я прислушался. Не, нечестно. Что? Я не поверил своим ушам. Нечестно? Серьезно? Человек, сам засевший в засаде и ждущий того, кто придет за контейнером, говорит о нечестных приемах? Меня затопило волной злобы. Нечестно, твою мать. Боюсь расстроить тебя, друг, проговорил я. «Но тут с честностью, вообще напряжёнка». Перехватив винтовку, я размахнулся и обрушил приклад на голову под углом опиравшуюся на контейнер. Хрустнули шейные позвонки. Боец дёрнулся и затих. Под его задницей медленно расплылось мокрое пятно. «Жестокое убийство!» Прорычал голос, а на счёт упали очередные 20 тысяч кредитов. Скривившись, я ногой отпихнул мертвое тело, нагнулся над контейнером и щелкнул замками. Посмотрим, что прислал неизвестный доброжелатель. Крышка контейнера откинулась, раздался тонкий писк, и ко мне бетнулось что-то объемное. Падая назад, я вскинул винтовку и нажал спуск. Простучала очередь, послышался странный звук, напоминающий свист выходящего из паз жилета воздуха, и фигура обмякла. Вскочив, я крепче сжал винтовку, сделал шаг вперед, заглянув в контейнер и расхохотался, не в силах сдержаться. «Твою мать! Нет, ну надо же!» Истерично болько и похрюкивая, я снова посмотрел на то, из-за чего только что погибло два человека, и меня скрутило новым приступом нервного смеха. В оружейном контейнере, медленно сдуваясь, лежала надувная кукла с вульгарно накрашенными губами и призывно раскинутыми ногами. На шее куклы висела табличка с корявой надписью «Переспим, малыш». Отсмеявшись, я достал из рюкзака флягу, сделал несколько глотков и только тогда смог успокоиться. «Да уж, у кого-то весьма специфическое чувство юмора». «Я оценил твою шутку, парень», — проговорил я в пустоту, подняв голову к небу. «Надеюсь, когда-нибудь свидимся и посмеемся над ней вместе, в боль людок». Зло сплюнув на землю, я присел на колено и с трудом сдерживая вращение принялся обыскивать мертвого снайпера. «Внимание, обнаружен торговый терминал». Воспользовавшись терминалом, вы можете купить снаряжение, оружие, медикаменты, еду или воду, а также разблокировать импланты или заказать заранее собранный комплект. Ваш заказ будет доставлен дроном в самый короткий срок. Точное местоположение терминала отмечено на карте. В интерфейсе появился зеленый значок, обозначивший расположение торгового терминала. Я присел в укрытии и задумался. Перед турниром я составил несколько вариаций боевых комплектов с разной стоимостью заказа. От самого дешевого, в котором лежала мелочевка, вроде легкого бронежилета, такого же шлема, винтовки и запаса патронов, до лакшери-версии, с автономной броней из разряда редких предметов, открытых мне системой после выполнения последних заданий, универсальным стрелковым комплексом, энергетическим оружием, гранатами и прочими радостями жизни одинокого космодесантника. И сейчас мне предстояло решить, есть ли в принципе смысл лезть к терминалу или продолжить турниры с тем, что есть. Со снайпера я снял композитный бронежилет пятого класса. Удобный, практически невесомый. Забрал у него пистолет пулемет и боезапас. Снайперскую винтовку брать не стал. Снайпер из меня хреновый. Ограничился тем, что разбил прицел и погнул ствол. Так оружие, по крайней мере, не использует против меня. Со второго убитого бойца я забрал неплохую штурмовую винтовку, увешанную приблудами, вроде голографического прицела сменной кратности, штурмовой рукояти, лазерного целеуказателя и телескопического приклада. Комплектом, ко всей этой радости, шли три магазина на 60 патронов. То есть, в целом, неплохо. Все подобранное либо превосходило, либо было примерно таким же, как мои комплекты, вплоть до среднего. Получается, средние комплекты заказывать смысла нет. А на лакшери-варианты у меня просто не хватит денег. Сейчас на счету имелось 76 тысяч кредитов, а стоимость заказа топов комплектов начиналась от сотни. При этом комплекта нужно было еще дождаться, а когда он придет, успеть его забрать. Не сомневаюсь, что заказ будет сопровождаться такой же иллюминацией, как посылка, а значит, на нее может сбежаться половина выживших в этой локации. Так что идти к магазину смысла, скорее всего, нет, по крайней мере, на текущем этапе. Я поправил повязку на приплечье, рассечённом осколком, и принялся намечать маршрут в следующую безопасную зону. Кольцо сдвинулось несколько минут назад, судя по счетчику, у меня было ещё 10 минут до следующего изменения, и хотелось забраться подальше, Уж сильно напрягало бегать прямо перед смертоносным пунктиром. Счетчик игроков показывал, что в живых осталось 15 человек, и это значило, что турнир перевалил экватор. Если я хочу победить, действовать сейчас нужно обдуманно и осторожно. Весьма напрягало, что практически после каждого второго жестокого убийства всплывало имя Рейзера. Меня, наверное, даже радовало, что старый друг еще жив, очень уж хотелось убить его собственными руками. Однако, если к тому моменту, как я с ним схлестнусь, бывший капрал, заполучит свой комплект, дела могут пойти кисло. Рейзер был неплохим бойцом еще в армии, а то, что сейчас он смог выжить и даже стать лидером собственного клана, специализирующегося на выполнении грязной работы для других, только подтверждало тот факт, что схватка с ним может плохо для меня закончиться. В мои же планы это не входило. Черт! Еще хотя бы 20 тысяч, я бы рискнул рвануть к магазину. Дерьмо. С начала турнира я прошел весь городок насквозь, от руинокрайн до относительно неплохо сохранившегося центра и сейчас вышел как ранее на противоположной стороне. Здесь расположился госпиталь с кучей небольших вспомогательных построек, большой стоянкой и заправочной станцией. За ними снова начиналась малоэтажная застройка пригорода, а дальше дорога через лесок и холмы уходила к местному космодрому, совмещенному с флайпортом для легкого воздушного транспорта. Торговый терминал расположился у входа в госпиталь. Сейчас мне предстояло миновать заправку и стоянку, пройти через госпитальное здание и углубиться в пригород. Судя по всему, последнему акту предстояло разыграться непосредственно на космодроме. Что ж, попробуем туда добраться. Я проверил патроны винтовки, подтянул ремни рюкзака и выбрался из своего укрытия. Короткая перебежка, я замер за искорёженным автобусом. Теперь нужно по дуге обогнуть стоянку и добраться до входа. Сканеры молчат. «Но расстояния тут большие. За мной вполне может следить снайпер с одного из этажей госпиталя. Не самая лучшая позиция. Но что поделать? Нужно двигаться. Ада пожирает праздных». Я перебежал к следующему укрытию, когда сканеры вызвали сигналом тревоги, и на пустое пространстве перед заправочной станцией выскочил человек. Очередь из тяжелого пулемета ударила в ковушку в метре от него, и человек ушел в долинный перекат, огрызаясь из винтовки. Загрохотали шаги, и из тени нависающего здания вышел уже знакомый Джаггернаут. Твою мать! Я сжался за корпусом большого внедорожника, придвигаясь ближе к переднему колесу и моторному отсеку. Не то, чтобы я верил, что двигатель мобили способен остановить тяжелые пули. Это скорее было неосознанным порывом, попыткой хоть как-то защититься. Дерьмо. Даже думать не хочется, что будет, если Джаггернаут меня заметит. Есть ощущение, что в этот раз он играть уже не станет. Ощущение было небеспочвенным. Джаггер выглядел серьезно потрепанным. Броню избороздили, глубокие царапины, на защитной маске виднелась вмятина. Гранатомет исчез, то ли запас закончился, то ли Джаггер его потерял. Двигался бронированный монстр медленнее, чем когда его увидел впервые. Подволакивал ногу, а когда поворачивал корпус, слышался истеричный предсмертный визг сервоприводов. В общем, сейчас Джаггернауту было не до шуток. Тут уж скорее вопрос выживания. Черт! Как же мне свалить потихонечку, оставив их тут выяснить отношения?» Человек быстро перемещался за машинами. Джаггернаут медленно нашел следом, ведя стволом пулемета. Видимо, в силовой установке, питающей броню, что-то вышло из строя. Было видно, что Джаггеру движение даются с трудом. Он банально не успевал за убегающим бойцом. Бронированный монстр прекратил огонь и попытался перейти на бег. Но доспех не выдержал такого издевательства. Что-то хлопнуло, заискрило, и правая нога Джаггернаута подломилась. Тяжеленная махина не смогла удержать равновесие и рухнула на колено. Так, кажется, самое время сваливать. Подобравшись, я приготовился стартовать к следующему укрытию, и в этот момент вмятина на боковине дорожника, за которым я прятался, со звонким металлическим звуком распрямилась. Чёрт! Я замер. Какого хрена спрашивается? Вот стоял ты тут помятый фиг знает сколько лет. С хрена ли тебе понадобилось именно сейчас распрямиться-то, а? «Я же не цеплял ничего вроде бы, не облокачивался. Проклятый закон подлости! Слышишь, железяка, здесь никого нет, тебе почудилось, слышишь?» Но железяка не слышала. Возможно, у Джаггернаута был детектор движения, датчик сердцебиения или еще какая-нибудь продвинутая хреновина. Возможно, он просто решил выместить зло за сбежавшего бойца. Как бы то ни было, он, так и продолжая стоять на колени, поднял пулемет и направил его на моё укрытие. Зажужжал электродвигатель, и блок стволов начал стремительно раскручиваться, а я... а меня будто парализовало. Я сидел за мобилем, глядя в темноту лицевого щитка смерти в обличье бронированного монстра, и не мог сдвинуться с места. Впрочем, если бы и смог, куда двигаться? За мной огромное пустое пространство, которое даже со всем возможным ускорением не преодолеть. Это не край стоянки, по которому успел пробежать игрок, притащивший за собой на хвосте Джаггернаута. Здесь даже машин больше нет. Черт! и какого хрена я сюда попёрся?» Время будто остановилось, и в тот миг, когда я уже прощался с жизнью со стороны госпитального корпуса, загавкала винтовка. Пули ударили по джиггернауту, и одна или несколько намеренно, или по воле слепого случая, попали в единственное уязвимое место. Нет, не закованного в броню бойца, Пулемета. Пули ударили в блок электродвигателя, приводившего в действие привод стволов, Раздался виск, сыпанули искры, и пулемет заклинило. Не понявши, что произошло, джаггернаут еще раз утопил спусковую скобу без какого-либо то либо эффекта, а потом на стоянку разнеслось яростное рычание, многократно усиленное динамиками брони. Ракетная установка на плече Джагера с щелчком встала на место, нацелившись на меня, и я вдруг понял, что мне надо делать. «Элис, контроль!» — отдал я команду, вскидывая винтовку. Наросить все поняла правильно». На панели интерфейса всплыло уведомление о перехвате контроля над телом носителя, и мир выцвел, исчезая в уже привычном сумраке концентрации фокуса. Пусковая установка на плече Джагернаута приблизилась так, что я даже успел увидеть, как из нее выглядывают начинающие движение ракета. Винтовка в руках дернулась, и меня вышло из состояния субъективно замедленного времени. Прогремел оглушительный взрыв, и в ушах противно запищало, ударная волна качнула внедорожник, над головой засвистели обломки. Я высунулся из-за мобили и с трудом сдержал торжествующий вопль. Взрывом ракеты Джаггернаута просто разорвало на части. Джагернаут повержен!» Прорычал голос, а в интерфейсе булькнуло уведомление. «Поздравляем, вы уничтожили Джагернаута. На ваш счет зачислена бонусная награда. Сто тысяч кредитов». Вспомнив о нежданном помощнике, я резко развернулся, качаясь в сторону и вскидывая винтовку. Впрочем, на спуск нажимать не стал. Входа в госпиталь стоял, глядя на меня. Уже знакомый по схватке с морфами парень. Он поднял винтовку стволом вверх, отсулитовал мне оружием и, развернувшись, быстро скрылся в больничном корпусе. Да, уму непостижимо. Все же есть еще на полигоне нормальные люди. Вместо того, чтобы сбежать, парень попытался хоть как-то помочь. Скорее всего, в электродвигатель он попал совершенно случайно. Но какая теперь разница? Мог ведь и не влезать, или хуже того. расстрелять меня в спину. Вот так вот, делай добро и бросай его в воду. Не пристрели этого морфа в супермаркете и... Ладно, к черту мораль, сейчас не до неё. И к черту мысли о нормальных людях. Парень отдал долг чести, не более. И встретимся мы с ним в следующий раз, мне бы лучше выстрелить первым. Сомневаюсь, что в других обстоятельствах он станет размениваться на сантименты. Что ж, надеюсь, этой встречи не произойдет. Мне очень не хотелось бы, чтобы незнакомец встал между мной и победой. Я еще раз посмотрел на баланс. 176 тысяч. Стоимость лучшего собранного мною комплекта — 150. Ха, теперь повоюем. Бросив последний взгляд на останки Джаггернаута, я развернулся и рысью побежал к торговому терминалу.